Но все и так знают, зачем мы строим ковчег, заметил хам. Не так ли, сын? Они приходят и спрашивают, я отвечаю, а потом они смеются надо мной. Разве этого недостаточно, отец? В общем-то, да, мой мальчик. Но я считаю, что кое-кого следует предупредить особо. Например, Натаниэля. Честно говоря, я имел в виду не Натаниэля, а ну отца и мать Мириам. «Я согласна», — поддержала мужа Ханна. «Сегодня же зайду к твоей матери, Меребел, и все я объясню». Ханна так и сделала. И сколь радостна была их встреча. Когда восторги поутихли, Ханна перешла к делу. «Прекрасная стоит погода, но, разумеется, не помешал бы небольшой дождь». «Насколько я понимаю, не без ехидной нотки», — ответила мать Меребел. «Он скоро начнется». — О, так ты слышала нашу новость, — рассмеялась хан, — сорок дней и сорок ночей, представляешь? — Это официальная информация, — спросила мать Мэри Белл, посмотрев в потолок. — Боюсь, что да. Как, впрочем, и все, что говорит Ной. Надеюсь, ты понимаешь, как с ним трудно? — Шоу-балл был таким же, но я выбил из него всю дурь. Ты умная женщина, Тирза. — вздохнула Ханна. — Мне следовало поступить так же, но теперь, к сожалению, уже поздно. — Ты в это не веришь, не так ли? — голос Утирзы, однако, не доставал уверенности. — В потоп! Ханна рассмеялась. — Дорогая, о чем тут говорить? — Сплошной дождь. — Я сказала Шоу-болу. — Кто слышал о дожде, который льет сорок дней? — Действительно кто. — Но это еще не все. — Я сказала Шоу-болу. Дождь вызовет потоп. Вода покроет даже вершину Арарата, и все живое утонет. Просто умора, и чего только не придумает этот Ной. «О, так вот почему вы строите такой огромный ящик? Знаешь, как назвал его Шоу-бол? Ноев ковчег — меткое название». Он спросил меня, «Ты слышала о Ноевом ковчеге?» «Так я не сразу поняла, о чем речь». «Дорогая моя...» Ханна помрачнела. «Для тебя и шоу-бал — это шутка». «Для меня? Нет. Я должна запасти провизию для этого ящика на целый год». «Мне помнится, ты упомянула сорок дней. Да, но потом вода должна уйти, а на это уйдет чуть ли не год. Ханна!» «Это безумие». «Естественно, но что я могу поделать?» Когда я впервые узнала о ковчеге, то сказала Шоу-болу, «Наша дочь попала в безумную семью». К сожалению, ей не повезло бедняжке. У нее такой хороший характер. Но, Тирза, каково нам будет в этом ящике со всякой живностью, для которой хватит места, и нам придется просидеть в нем целый год? Ужасно!» Тирза вздохнулся. «Но если дождь не пойдет, выразумеется». О, мы всё равно полезим в ящик, но и настрой очень решительно. Будем сидеть в ящике и ждать дождя. Потом будем ждать, пока он закончится. Потом ещё целый год, а потом Вот Сирза, я так завидую тебе, ишов у болу, благоразумному шёл у болу, которому не посещают такие странные идеи. Я думаю о Мэри Бельх, ей придётся нелегко. Да-да. К счастью, она не видит дальше носа и афета и счастлива. А вот мы со всеми этими вонючими тварями... Ну, ладно, дорогая, зачем обременять тебя нашими ничтожными заботами? Я так рада, что повидала с тобой. Она встала, прижалась щекой к щеке Тирзы, и двинулась к двери, но остановилась на полдороги, вспомнив о цели своего визита. «Какая же я глупая!» Ханна рассмеялась. Я совсем забыла о том, что просил передать мне муж. Мне даже стыдно повторять его слова. Ты еще подумаешь, что я смеюсь над тобой? Ну что ты, Ханна, такое мне и в голову не придет. Заранее прости меня, дорогая. Ханна помолчала, прежде чем продолжить. Тирза, пусть тебе это покажется странным, но Ной приглашает вас, если вы того пожелаете, присоединиться к нам и просидеть в ящике весь год. А есть только что о провизии вам придётся позаботиться самим. Мужчины никогда об этом не думают, но ты-то меня понимаешь. А мы с радостью возьмёла с собой, она шумно выдохнула и закончила: "Уф, я всё сказала". "О, дорогая", воскликнула Тиза.